После его смерти тотчас же не стало польской армии ни в монастыре святого Иосифа, ни в других местах. Исчез суровый воин, обладавший даром повелевать, и тотчас рассыпались прахом обломки, которые он держал вместе своей властной рукой. Несколько отрядов под началом Зборовского и Касимовского хана присоединились к королю под Смоленском. Мархотский и Млодский с несколькими отрядами пытались держаться в монастыре. Русско-шведский корпус, в котором преобладали французы под началом Пьера де Лавилля, одного из лучших помощников Делагарди, осадил их и принудил покинуть крепость, причем они потерпели полное поражение. Из тысячи человек спаслись от разгрома, кажется, только триста. При поспешном отступлении поляки растеряли и тех немногих москвитян, которые были с ними. В их числе был и патриарх Филарет, который поспешил вернуться в Москву и отречься от своего сана, вновь полученного им впоследствии, когда счастье вернулось к нему. Мархоцкий и Млодский со своей стороны не имели ничего лучшего, как снова вступить в сношение с Дмитрием. Вскоре к ним присоединился также и Сапега после своего краткого пребывания под Смоленском. Есть основания думать, что это было сделано с согласия короля, который в своем отчаянном положении решил прибегнуть к такому сомнительному средству, надеясь, этим приобрести себе союзника и разделить силы общего противника. Лисовский, продолжая действовать отдельно от других, оказался без всякой поддержки. Не желая войти опять в сношение с Дмитрием, не имея возможности присоединиться к королю вследствие декрета последнего о его изгнании, он удалился вместе со своими польскими казаками к Великим Лукам. Не было сомнения в том, что Скопин и Делагарди, оставив пока без внимания все эти рассеянные отряды, направят свои соединенные силы на Смоленск. Если принять во внимание силы, какие мог противопоставить им Сигизмунд, исход близкой встречи можно было без сомнения предугадать. Племяннику Василия Ивановича предстояло вскоре решительное испытание, которая позволит ему, наконец, обнаружить свою воинскую доблесть и оправдать то доверие и тот восторг, который он вызывал до сих пор. Но, увы, судьбе было угодно как раз в это время прервать короткую жизнь Скопина-Шуйского. 2 мая 1610 года на крестинах у князя Ивана Михайловича Воротынского С народным любимцем случилось то же, что когда-то стоило жизни Годунову. Он заболел кровотечением и умер через два дня. В народе возникло подозрение, что он отравлен Дмитрием Шуйским. Разъяренная толпа бросилась к его дому и держала его в осаде. Дмитрий был женат на дочери Малюты Скуратова, это родство и нескрываемые чувства зависти к племяннику допускают догадку об отраве. При подобных же обстоятельствах произошла смерть Бориса. В то время мышьяк часто употреблялся для преступных целей и будто бы вызывал те же симптомы. Но можно также подозревать епистаксис, кровоизлияние из носа, болезнь, от которой не знали тогда средства. Принято думать, что преждевременная смерть молодого Шуйского повлекла за собою, вопреки всяким ожиданиям, новые бедствия для Василия Ивановича и всего государства. Может быть, это просто заблуждение. Народ обыкновенно имеет склонность причину своих невзгод и побед олицетворять в отдельных людях как полководец Скопин еще не успел проявить себя на деле. Что же касается войны с Сигизмундом, то судьба ее зависела главным образом от шведов, начальник которых Яков Делагарди был лучшей порукой победы. С точки зрения политической, смерть Скопина повлекла за собой более важные последствия. Василий Иванович и боярская партия Стремившиеся к олигархии лишились теперь нравственной поддержки, какой был для них этот чтимый народом герой. Приемником царя теперь обещал стать Дмитрий, брат его. А этот наследник успел внушить ненависть к себе. В довершение смерть Скопина совпала с возвращением Филарета, в котором шуйские нашли опасного врага а их противники – опытного руководителя. Бывший патриарх уже признал царем Владислава, а у того было много сторонников в столице, да, впрочем, и среди самой олигархической партии, как нам известно, не было единства и связи. Честолюбивый В.В. Галицин преследовал свои личные цели. Он был окружен многочисленными и сильными сторонниками, которых использовал для осуществления своих замыслов. Он теперь ждал только окончания поединка между Василием и Сигизмундом. Прокопий Люпунов со своей стороны тоже волновался, хотя он и не имел уже по смерти Скопина определенной ясной цели, но приемы его все-таки возбуждали сильную тревогу. Несмотря на все это одной убедительной победы, Войск Делогарди и Шуйского было бы достаточно, чтобы вымести из государства все эти козни. Правительство было уверено в этой победе, но одна блестящая битва и гении Жалкевского решили дело иначе.